США. Лэнгли, штат Вирджиния. Центральное разведывательное управление. Достав из коробки длинную сигару, Стивен Снайпс в течение нескольких секунд подержал ее перед носом, вдыхая аромат, после чего вместе с ней вернулся в свое кресло. Взяв со стола щипчики, он хотел был откусить попку у сигары, но потом передумал и потянулся рукой к спутниковому телефону. Первый звонок он сделал в Каир Саймону Янгу. Тот взял трубку спустя несколько секунд после подачи сигнала. «Саймон, это Снайпс, слушайте меня внимательно». Откинувшись на спинку кресла и забросив ноги на стол, начал разговор замглавы ЦРУ. «Вам надлежит сегодня в 7 часов вечера по греческому времени быть в Афинах. Сможете?» «Нет проблем, босс», — бодрым голосом ответил Янг. «Из Каира до Афин лететь всего лишь два часа». «Это я и без вас прекрасно знаю». Но у вас в запасе всего лишь 7 часов, а вам еще надо подыскать попутный самолет. У меня в запасе 6 часов, поскольку разница во времени между Египтом и Грецией составляет минус 1 час. Видимо, вы еще не проснулись, босс. Я еще даже не ложился, — ответил Снайпс. В Америке в это время шел второй час ночи. А я собирался пойти отобедать нежным барашком, но теперь придется все отложить и заняться поиском подходящего самолета. — сообщил Янг. — Значит, я должен быть в Афинах строго в семь вечера. — Именно, — подтвердил Снайпс. — Можно, конечно, и раньше, но не позже. — К чему такая точность? — К тому, что через час с небольшим после вас в те же Афины прилетит другой самолет из Риги, где будут находиться два наших человека. Одного из них вы прекрасно знаете. Это ваш крестный. По паспорту он теперь Глен Гатри. «Вам надлежит обеспечить им надлежащую охрану и последующий вылет сюда, в Штаты. Причем сопровождать их будете лично вы. Понимаете, какая на вас возлагается ответственность?» «Могли бы и не напоминать, босс!» В голосе Янга послышалась обида. «И вообще, вы могли бы предупредить меня обо всем заранее, а не за несколько часов до отлета?» «Успокойтесь, Янг!» Голос Снайпса заметно смягчился. «Дело не в недоверии к вам, а в элементарной осторожности. Мы до конца не были уверены в том, что побег вашего крестника удастся. Но буквально несколько минут назад мне сообщили, что самолет с ним благополучно вылетел из Москвы и взял курс на столицу дружественного нам государства. Так что не обижайтесь, а лучше бегите и заказывайте билеты на Афины. А мне еще предстоит звонок нашим коллегам из того самого дружественного государства. Гудбай! Нажав кнопку «Отбой», Снайпс вновь взял со стола сигару и в течение нескольких секунд вдыхал ее аромат. Однако закуривать и в этот раз не стал торопиться. Вернув сигару на стол, он вновь взялся за телефон и набрал номер главы Латвийского бюро по защите отверстиями Конституции, головной спецслужбы Латвии, которая занималась разведкой и контрразведкой. На другом конце трубку не брали примерно полминуты. Наконец Снайпс услышал хорошо знакомый голос директора бюро. «Мистер Снайпс!» Извините за то, что заставил вас ждать. У меня проходит совещание. Этот звонок слишком важен для вас или его можно перенести? Совещание продлится еще около часа. Коллега, простите за то, что оторвал вас от важных дел, но ждать столько времени я не могу. В таком случае я внимательно вас слушаю. Примерно около четырех часов дня по вашему времени из Москвы в аэропорт Риги должен прибыть самолет. Рейс 5894, сообщил снайпс. На его борту находятся два американских гражданина, судьба которых нам не безразлична. Особенно это касается одного из них, у которого на руках паспорт на имя Гленна Гатри. Их фотографии мы вам вышлем незамедлительно. Извините, это не тот человек, которого русские пытались выкурить из вашего посольства в Москве. Вы угадали, коллега, это именно он. Поэтому я особенно подчеркну нашу заинтересованность в его дальнейшей судьбе. «Вы зря беспокоитесь, мистер Снайпс. Ваша заинтересованность подразумевает и нашу, ведь наши фирмы давно сотрудничают друг с другом, поэтому для нас большая честь сделать все для того, чтобы ваш человек чувствовал себя у нас в полной безопасности». «Я нисколько в этом не сомневался», — вновь поднеся сигару к носу, произнес Снайпс. Он не лукавил. С момента развала СССР бывшая Советская Республика, Латвия, нашла себе нового большого брата – Соединенные Штаты Америки. Начался период их активного сотрудничества, в том числе и по линии спецслужб. Именно американские, а также британские советники взялись радикально перестраивать спецслужбы Латвии и в особенности их главный щит – БЗС. Из бюро были вычищены все ненадежные сотрудники – И набраны новые, надежные. К ненадежным относились сотрудники русского, латгальского, восток Латвии, и латышского, режане, воспитанные в русскоязычной среде происхождения. К надежным – выходцы из провинциальных городков и хуторов в регионах Куземе и Видземе, считающиеся оплотом латышского национализма. Во главе новой спецслужбы был поставлен тот самый человек, с которым Снайпс сейчас разговаривал – Он был выходцем из очень благонадежной семьи, являлся внуком латыша, который в годы войны руководил отделением профашистской молодежной организации Яумсарги, а потом был призван в латышский легион ВАФНСС. Новый руководитель БЗС родился в Великобритании, окончил военную академию и долгие годы работал в военном аташе Туманного Альбиона в Балтийских странах. Дослужился до звания бригадного генерала армии Ее Величества. Когда его кандидатура была предложена на пост главы Бюро, с ней согласились как в английском МИ-6, так и в американском ЦРУ, ближайшем партнере британских Джеймс Бондов. При новом главе Восточный отдел БЗС, работавший по России, был значительно расширен и получил второе дыхание, а само бюро превратилось в главный форпост НАТО в Прибалтике. Поэтому, позвонив этому человеку, Снайпс нисколько не сомневался в том, что тот сделает все от него зависящее, чтобы не только встретить агента ЦРУ фараона на своей земле, но и обеспечить ему максимально возможный комфорт и безопасность. И вот теперь он нашел подтверждение своим мыслям в словах главы латышской спецслужбы. «На какое время прибудет в Латвию наш дорогой друг?» – спросил глава БЗС. «Всего лишь на час. У него спаренный рейс, поэтому, пересев на другой самолет, Он продолжит свой путь в одну из европейских стран. Там о нем позаботятся другие люди. Я все понял, мистер Снайпс. Будьте уверены, что наш дорогой друг будет встречен нашими людьми и препровожден для дальнейшего путешествия в нужном направлении. Ни один волос не упадет с его головы. Впрочем, я не допускаю даже мысли о том, что на нашей земле в его отношении может возникнуть даже малейшая опасность. Будьте уверены, что все его страхи остались позади в России а у нас его ждет самый теплый прием и полная безопасность. «Я счастлив слышать эти слова из ваших уст, коллега», радостно откликнулся на этот спич Снайпс. «И спасибо вам за тот рижский бальзам, что вы прислали мне месяц назад. Он бесподобен. Пейте на здоровье. И мой вам совет – бросайте курить ваши ужасные сигары». «Хорошо, я возьму ваш совет на заметку», – рассмеялся Снайпс и добавил – «Не прощаюсь, поскольку буду ждать от вас звонка по поводу нашего дорогого друга». Сказав это, снайпс нажал на телефоне кнопку «Отбой», после чего взял щипчики, откусил попку у сигары и щелкнул зажигалкой. Бросать курить он даже не собирался.